«Вот теперь ты знаешь человека, который видит будущее», — сказал Лунтар. «Человека, который заглянул слишком далеко и обжегся». «Да». «И как мы остановим то будущее, в котором мы все сгорим?» «Не думаю, что мы это сможем, но если это возможно, здесь наш лучший шанс». Он протянул мне сложенный лист пергамента, залепанный его влажными пальцами. «Четыре слова». Не читай их, пока не придет время. А как я узнаю, что время пришло? Просто узнаешь и все. Потому что ты это видел? В общем, да. И это сработает? Быстрый тычок. В любом случае попробуй. Не каждый финал можно предвидеть. Красная Королева смотрела на нас. Катрины молчаливая сестра тоже. Все трое изучали меня, словно я загадка, которую нужно разгадать. Лунтар склонил голову на бок. «Смотри, Йорк, у нас есть старуха, мать и дева, тройственная богиня древности среди нас». И на миг показалось, что перед нами действительно одна женщина в трех возрастах. У Катрин в лице была сила королевы, а в глазах мудрость сестры. «Лучше начнем, мальчик», — сказала королева. «Время уходит». И я подошел поцеловать Катрин с той смелостью, которая обретается, когда песок в часах утекает. И она остановила меня, положив ладонь мне на грудь. «Сделай все как следует, Йорк». И я впервые прошел в Золотые Ворота. Тронный зал Императора был не то чтобы набит битком, но всяко не пуст. Почти 150 лордов Империи с советниками бродили вокруг помоста. Высокий трон из светлого дерева парил над ними, словно поджидая жертву. Я оглядел их. Группы отделялись и исчезали в боковых помещениях. Другие собирались и договаривались о чем то или лишь сильнее размежевывались. Гвардейцы, расположенные по периметру зала, наблюдали за происходящим. И повсюду стоял гул голосов. «Эй, ты!» Высокий человек, чуть старше меня, отделился от своей группы в нескольких шагах от золотых ворот. Разряженный, вшитый драгоценными камнями бархат, он что-то вещал компании из 12 человек, размахивая руками во время разговора. «Что?» Ответила я в том же тоне, и на миг он разинул рот от удивления. Он явно решил, что я мелкий дворянчик, явившийся без свиты со своим единственным голосом. В советнике я по годам не годился. «Что скажешь по вопросу о Мортрейне?» У него были мясистые красные щеки, напомнившие мне о кузане Маркласе. Никогда об этом не думал. Люди за его спиной были, похоже, одеты, и, видимо, земляки. Откуда-то с востока, судя по виду. Из тех мест, где вопрос о Мортрейне важная политическая проблема. Ну что ж, подумать-то придется. Он попытался ткнуть меня пальцем в грудь, но я перехватил его еще до соприкосновения с полированной сталью моей кирасы. И зачем? – спросил я, когда он нервно выдохнул. Зачем давать мне возможность причинить вам неприятности? Я шагнул вперед, выкручивая палец, и он попятился в толпу сторонников, крича и изгибаясь, чтобы избежать травмы. Оказавшись среди восточных дворян, жителей степей в конусообразных коронах и пестро расшитых шапках, я надавил сильнее и он встал на колени. «Имя?» он из Хонэра. Он прошипел это сквозь зубы. «Йорк, с запада. У меня было слишком много королевств, чтобы перечислять их сейчас. И ты сделал две ошибки, он. Сначала дал мне свой палец. Но было и кое-что похуже. Когда я за него схватился, ты позволил использовать его против тебя. Использовать, чтобы лишить тебя гордости. Немножь ошибки, парень. Палец ты потерял в тот момент, когда я взялся за него». Нужно было броситься вперед и дать ему сломаться. Невелика цена за то, чтобы спасти руку и надрать мне задницу. Я кинул взглядом собравшихся восточных королей. С вашей стороны ошибка доверять этому. Он недостаточно силен. Я сломал палец Моллиана. Резкий хруст. И я отправился искать своих. Смотрю, ты познакомился с царем Моллианом. Недавно на престоле. Губит репутацию своего отца. Доктор Тэпрут оказался рядом со мной и повел меня к Макину и остальным. «Йорк». Макин хлопнул меня по плечу. «А я как раз рассказывал герцогу Бонне, что ты от его имени разберешься с его врагами на севере, родичами нашего доброго друга, герцога Аларика». Я кивнул и улыбнулся, понимая, что на моем изуродованном шрамами лице волчий оскал будет смотреться скорее грозно, чем дружелюбно. «А где Миана и мой сын?» «Она пошла искать своего отца, Фир. Сэр Кент и Горгот. Хотя он-то пошел вынюхивать троллей», — сказал Мартен. «Троллей?» Я повернулся к Тепруту. Говорят, у последнего императора была элитная гвардия, если угодно, гвардия гвардии. Читал, что их описывали как не людей. Он дал понять, что тема закрыта, красноречиво пожав плечами. Скажи, в каком мы положении, Тепрут?» Гляди! И он выложил клочок пергамента, расчерканный углем. У тебя 9 голосов, у герцога ларика 2, и может прибавиться еще два с учетом Готмана и Хагенфаста. Его жена обладает там некоторым влиянием, полагаю. Элин, В этот раз я улыбнулся мягче. «У твоего деда два голоса, еще один у отца Мианы. Граф Ганза и лорд Веннет еще могут притянуть три. Смотри-ка». «Я только...» Ибн Файет держит под контролем пять голосов. «И это делает наши шансы...» 25, сказал я. «И половины нет от нужного количества. 26, если Макина чарует герцога Бонне». Тепрут вписал бонны рядом с голосами калифа. «В твою пользу говорит то, что тебя поддерживают от Дикого Севера до Пустыни Африки. Человеку, который такого добился, точно есть что предложить. Сотня видит людей вроде Молиана с тесным союзом соседних государств, поддерживающих их. Когда они увидят человека, за которым стоят и калифы в горячих песках, и северные герцоги в своих пиршественных залах, вполне возможно они решат, что видят императора». Тепрут очертил корону у меня над головой. И подумай, тебе нужен 51 голос лишь в случае, если все голоса будут распределены. Интересно. Пойдите с Макином, повращайтесь среди сотни. Посмотрите, кого можно склонить на нашу сторону, кто наши враги, кто возглавляет группировки, способные конкурировать с нашей. Когда группировка распадается, куски легко растащить. Дорожная мудрость. Убей голову и тело твое. Подключите Миану и Осара и Гомста. Пусть Гомст обработает благочестивых. пруд кивнул. Он собрался было идти, но я схватил его за запястье. «Минутку, доктор. По поводу смерти попесы могут ходить всякие слухи. Непременно дайте понять, что я тут ни при чем. А если таких слухов нет, запустите». Тепрут поднял обе брови, но снова кивнул и ушел. «Йорк!» Лорд главнокомандующий Хэммит расталкивал сотню, как пастух овец. Йорган За ним спешил дежурный с плотно сжатыми и иссечёнными губами. Рассказывали, что он проснулся безъязыким от тысячелетнего сна. Я же полагаю, лорд-главнокомандующий понял, что ему не нравятся слова дежурного, когда в конечном счете распутал хитросплетение древнего языка. «Лорд-главнокомандующий», — сказал я. Он метал громы и молнии, судя по лицу. «Йорк!» Он схватил меня за плечи. В былые времена я просто врезал бы ему лбом по физиономии за такое. Но жизнь при дворе сделала меня мягче. «Йорк!» Он снова повторил мое имя, будто не веря себе, и притянул меня ближе, так что мы почти соприкасались с склоненными головами и понизил голос. Ты убил попесу? Ты правда это сделал? Черт, весьма надеюсь. Если она все это пережила, то она куда крепче, чем я думал. Он нервно рассмеялся и все обернулись. Затем заставил себя перейти на шепот. Правда? Ты это сделал? Черт! Черт вот это да! Я пожал плечами. «Убивать старух легко. Но если я не уйду с Конгрессии Императором, то моей жизни хватит лишь на то, чтобы успеть пожалеть о своем поступке. Правда, не было свидетелей, кроме моих людей и Золотой Гвардии. И времена нынче опасные. Даже папу может ждать ужасный конец на дороге. Когда нужно прикрыть какие-нибудь делишки во вьене, главное заручиться поддержкой лорда главнокомандующего». Хэммит яростно осклабился. «Да...» Нахмурился. «Опаснее, чем я мог предположить. Мертвые и у вороты внутри. Он выпустил меня. Впрочем, не стоит тревожить этим Конгрессию. Их слишком мало, чтобы добраться до дворца. Мы уничтожим их в течение часа». И он ушел. а дежурный тащился за ним, как побитый щенок.